Никакого отношения не имел. Первым, кому открыла Н-дверь, был Джек. «Нацель меня на эту киску. Аллея! Хоп! Черт! Уже сбежала, верно? Ты рано, Джек. Грэм еще не готов. Обложиться мне так и есть. Понимаешь, купил дигитальные часики». «Ну, никак не освою двадцати четырехчасовую систему. Отнимал только десять. Подводил людей на два часа. Теперь компенсирую с лихвой. Отнял четырнадцать». Джек принял выражение звучит неубедительно. Выглядел он и говорил немного нервно. «Правду сказать, я решил прийти заранее, посмотреть, все ли в порядке. А по какому, собственно, поводу?» «О, годовщина свадьбы».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 Все время стараюсь спускать. Вопрос только в том, чьи. Может быть, сегодня вечером ты будешь чуть-чуть сдержаннее? А, намек понят. Но ведь я же должен выглядеть естественным. Разве нет? Можешь начать, откупоривая бутылки. Есть! Будет сделано, сэр. Джеку против обыкновения...